Глава 13. «До завтра, парни, я сваливаю!» – протянул приятелям руку на выходе из института Олег Егорчиков, и этим своим жестом невольно вынудил всю троицу остановиться на широком крыльце. «Почему с нами на физкультуру не идешь?» – удивился Сергей Капустин, пожимая пухлую ладошку очкарика. «Да у этого симулянта освобождение!» – хмыкнул Витя Шипов. «Ничего я не симулянт!» – возмутился Олег. «У меня на самом деле зрение плохое, по минус десять на оба глаза. Меня и в военкомате по зрению комиссовали. И от физры, разумеется, освобождение выписали. «Так ты операцию сделай, ща это как два пальца», – пожал плечами Виктор. «Вот у моего дядьки тоже были минуса какие-то запредельные. Сделал операцию и видит теперь, как орел». «Я узнавал, там противопоказания». «Не рекомендуется операцию делать, пока организм юный и растущий». «Ой, не гони, Алик», — отмахнулся Шипов. «Скажи честно. Прозрев, отмаз от армии боишься профукать». «Ничего я не гоню. Погугли в интернете. Про противопоказания везде пишут». «Ну, мы так и будем здесь торчать, что ли?» — возмутился Сергей. «Парни, хорош трепаться, а? Олег, езжай домой. Ты человек свободный. А нам на физкультуру опаздывать не резон». «До начала занятия всего 10 минут осталось. В общем, как хотите, а я погнал». «Да куда ты ломанулся-то так, серый?» Уже на тротуаре Виктор первым нагнал сбежавшего по ступеням вниз друга. «Тут идти-то всего сотни-две метров. Стадион через дорогу считай». «Так переодеться еще надо успеть», — не сбавляя шага, откликнулся Сергей. «Не знаю, как ты, но лично я бегать-прыгать в шубе не собираюсь». «Вообще не понимаю, нафига ты ее из гардероба забрал? Мог бы и в рубашке одной до раздевалки добежать. Тамошние шкафчики лично мне не внушают никакого доверия. И я бы такую дорогую вещь оставлять там постерегся». «Не боись, разберемся», — хмыкнул Капустин и, на мгновение опередив приятеля, первым юркнул за стеклянную дверь спортивного комплекса. «Тридцать восемь, тридцать девять...» У сорокалетнего крепыша-физрука Василия Львовича Лаптева в очередной раз за занятие глаза изумленно таращились на Капустина. Этот манерный флик с розовыми ногтями и обесцвеченными какой-то химией бровями на лысой, как коленка, голове, по девчоночи, одетые в кислотного цвета обтягивающие бриджи и такую же майку-безрукавку с вырезом почти до пупа и до кучи еще в розовых кедах со стразами, Сегодня играющий побил все рекорды, когда-либо установленные его сверстниками в этих стенах. Да что там, другие студенты и прочие спортсмены? Сам Василий Львович, будучи 18-летним юнцом уже КМС по гимнастике и перворазрядником по прыжкам в длину, основательно не дотягивал до реально феноменальных физических возможностей этого щуплого на вид студента. 43-44. Парнишка до сих пор подтягивался на турнике в таком же бодром и энергичном темпе, который задал с самого начала. Руки его совершенно не дрожали от усталости. А на лбу хоть и появилась легкая испарина, но пот вовсе не катился градом, заливая лицо. 48, 49, 50. Ну все, хорош, достаточно. Дал отмашку неутомимому Капустину, заколебавшейся считать его подтягивания физрук. «Молодца, Сергей! Отлично отработал! Теперь отдыхай!» «Да я так-то и не устал совсем!» Независимо пожал плечами спускающийся с матов необычный студент. Только во вкус входить начал. «Ну, извини!» — хмыкнул Василий Львович. «Ты, Капустин, на занятии у меня не один, и товарищи твои тоже все должны комплекс упражнений сделать!» «Так нам не горит!» — хихикнула Тома Зелена из очереди студентов, выстроившихся к турнику. «А ну-ка, разговорчики!» — нахмурился физрук. «Кто там следующий? Живо к снаряду!» «Да иду я, иду!» — проворчал Витя Шипов с очевидной неохотой, ступая на маты под перекладиной. «Эй, как там тебя, Капустин?» — нагнал Сергея зов физрука уже в шаге от гимнастического бревна, которое за неимением в зале скамеек прошедший турник студенты по птичьи облепили как жордочку. «Ты вот что, парень, вечерком после занятий, часиков, скажем, в пять, приходи сюда, ладно? Я с тобой индивидуально еще позанимаюсь». «Не получится, у меня вечером дела», — обломал физрука Сергей. «Но послушай, с твоими природными данными, да при грамотной тренировке...» «Нет, физкультура мне интересна лишь в рамках учебной программы», — отрезал Капустин. «Парень, ты даже не представляешь, какие возможности могут открыться перед тобой, если...» да блин василий львович что не считаете то я уже три раза подтянулся прохрипел багровый виктор спасая друга от набивающегося в тренеры физрука шипов я слежу за тобой не переживай ну давай родной поднажми еще чуть чуть эх ладно сойдет за четвертое подтягивание давай шипов удиви меня теперь пятым «Не могу!» – простонал Витя, пытаясь снова затащить налившееся свинцовой тяжестью тело вверх на трясущихся от натоги руках. «Можешь! Я в тебя верю! Давай!» «Сереж, не возражаешь, если слегка потесню?» Неожиданно обратилась к Капустину, только-только лихо заскочившему на бревно и аккуратно опустившемуся на узкое опоре на корточке красотка Маша Терентьева. И тут же, не дожидаясь ответа, бойкая девчонка, подтянувшись задним хватом на руках, хлопнулась роскошной пятой точкой рядом так близко, что даже слегка навалилась правой ягодицей на левый кед Сергея. «Там место рядом полно», — фыркнул Капустин, легко сохранив баланс на бревне, несмотря на чувствительный толчок от соседки. «Да ладно тебе, не будь таким букой, улыбнулась Маша, беззаботно болтая красивыми длинными ногами. «Я ж не просто так, у меня разговор к тебе». «Слушаю». «Капустин, ну хорош уже правильного включать». «Терентьева, что тебе надо от меня?» «Короче, я тут понаблюдала за тобой со стороны». «И что? «Парень, ты вроде норм, опять же в моде шаришь, и тачка у тебя вообще огонь. Короче, решил вот к тебе подкатить. Ну, что скажешь». «А это тебя не пугает?» Сергей продемонстрировал соседке свои безупречные розовые ногти – с большим трудом восстановленной ночью после вчерашнего вечернего участия в ликвидации прорыва. «Может, я из этих?» «Вот заодно и проверим», — игриво пихнула его плечом в бок бедовая девчонка. «Короче, жду тебя сегодня на вписке. Подваливай с друзьями, познакомлю. Обещаю, скучно не будет». «Вообще-то... Ну, к восьми-то вечера с делами своими полюбе порешаешь», — перебила Маша. Отказа ни непрямо не надейся, а не явишься обижусь. Ну все, вон, мамочка твоя уже крылья растопырив несется. Короче, до вечера, Сереж. Адрес я тебе потом по ватсапу скину». И спрыгнув, тут же сбежала на дальний конец бревна к подружкам. «Серый, что она от тебя хотела?» пропыхтел навалившийся рядом на бревно, дышащий, как загнанная лошадь, друг Виктор. «Да ничего, забей», — отмахнулся Капустин. Скажи лучше, сколько подтягиваний из тебя Львович вытянул? — Шесть, кажется. Блин, я сейчас точно сдохну. — Ну, тоже нормально. — Издеваешься? Это после того-то, как ты тут снова шоу гимнастическое устроил? Некоторые по разу подтянуться не смогли. На их фоне ты ведь просто мастер со своими шестью. Давай, — Давай-давай, смейся над другом. — Не, я серьезно. Серый перебил посерьезневший вдруг Виктор. «Это, конечно, не мое дело, но от Терентьевы ты бы лучше держался подальше. Она, я слышал, с цыганом мутила еще до поступления в институт. И че, какое мне дело до какого-то там левого цыгана?» «Да прямое, блин. Цыган — это прозвище Валерки Цыганова, который на пятом курсе в нашем политехе учится. Этот крендель как раз-таки продажей травы в институте нашем и заправляет». «И те два урода, которых ты в коридоре вчера завалил, это цыгана-шестерки. Теперь врубаешься, каким боком здесь может оказаться Машка Терентьева?» «Не ссы, Витек, разберемся». «Ну, как знаешь, Серег, моя совесть чиста. О возможных проблемах я тебя предупредил».